Часть 4. Двор и прочие обстоятельства. Глава 1. В провинциальном городке Верселе загорались первые звезды. Точнее сказать, загорались они на небе, но на подобные уточнения мало кто обращает ныне внимания. Впрочем, стоит отметить другое, более важное обстоятельство, которое появилось с первыми огоньками над городом. Перед хорошо известным нам входом открылся переход, из которого быстро вышла молодая девушка. Несмотря на летние деньки, леди была одета довольно тепло. Во всяком случае, мало кто еще не спрятал в шкаф плащи, даже в таком пасмурном месте, как Версель. Девушка же поправила капюшон и постучалась в дверь, затянутой в перчатку рукой. Дверь открыл все тот же дворецкий Джордж, который ни капли не изменился за эти дни. Поклонившись, он проводил леди к госпоже Вассе, которая как раз ужинала в компании Рей и некоторых других воспитанниц, что не были заняты на заданиях. Сегодняшний вечер было решено провести за ужином в лучших традициях двора, а потому девушки, чуть смущаясь, путались в вилках, если не успевали подсмотреть у более опытных коллег, чем им надлежит пользоваться. Более опытные смотрели на повторяшек с едва уловимой улыбкой. Они тоже были такие, им тоже не хотелось читать толстый том правил поведения за столом. Поймав заинтересованный взгляд Вассы, рей дёрнула плечами, отвечая на невысказанный вопрос. Время на подготовку всё же потребовалось. И не ей, а Эскелю и королю, которые хотели, чтобы принцесса сама решила взять к себе новую фрейлину. Несколько дней тянулась ненавязчивая обработка её высочества Франсуазы. И сегодня инквизитор дал понять, что им стоит ожидать посетительницу голубых кровей. Зная о цели визита принцессы, было решено продемонстрировать, так сказать, владение нужными навыками сходу. Когда Джордж открыл перед принцессой дверь, девушки, непринужденно общаясь, приступили ко второму блюду. На посетительницу никто не обратил внимания, к Васе приходили постоянно, а кто и зачем девушек не касалось. «Присаживайтесь», – хозяйка кивнула на соседний стул. Или поговорим в моём кабинете?» Васса поднялась со своего места и выжидающе взглянула на замершую в нерешительности принцессу. «Если они рассчитали верно, она захочет остаться. Если я не помешаю, то, возможно, повременим с уходом. Как вам будет угодно». Васса опустилась на своё место и кивнула Джорджу, чтобы подал приготовленные для гостей приборы. «Раз уж вы попали к нам во время трапезы, присоединитесь». «С превеликим удовольствием», – ответила девушка и замялась. Ей с накинутым на голову капюшоном не хотелось. «Мы храним тайну личности наших гостей», – подбодрила Васса, и принцесса откинула капюшон. Никто не выдал своего удивления, хотя многим облик принцессы был знаком. Разговор не стих ни на минуту, а Рэй все так же, с отсутствующим видом, смотрела на сидевшую напротив Эрику. Сказать по правде ей было скучно. Хотя Рей понимала, что эта скука – лучшее, что могло с ней произойти после ее каникул. Васса, узнавшая, чем чуть не обернулась возвращение к истокам для подопечной, не сказала ничего. Но по побледневшему лицу и так было заметно, насколько она распереживалась. Услышав же о работе на благо короны, едва не спустила великого и ужасного инквизитора с лестницы, благо опыт уже имелся. А вот почтение к его должности – никакого. Весь ужин принцесса молчала, но её взгляд, метавшийся от одной девушки к другой, чувствовали все. Как и знали, что этот заказ предназначен не для них. А потому опытные девушки допускали едва заметные ошибки, за которые в высшем обществе наверняка бы пришлось услышать осуждающий шёпот за спинами. А молодым, чтобы запутаться, и стараться не нужно было. Всё же вас распорядилась вытащить полный комплект приборов. Закончив трапезу, они все разбрелись. Одной из первых ушла и Рей, чтобы не мешать Васе исполнить собственную роль. Вот только уходить далеко девушка не спешила и направилась прямо к слуховому окошку. Удобно расположившись в соседней от кабинета хозяйки Радуги комнате, Рей приготовилась ждать и слушать. Ожидание не продлилось долго, а потому девушка успела лишь пригубить перехваченный у Джорджа стакан с молоком. Сначала в комнату вошла Васса, легко обогнула стол и плавно приземлилась в кресло. Принцесса последовала её примеру и также присела на краешек стула для посетителей. Сейчас девушка выглядела иначе, нежели на всех портретах. Сказывалось отсутствие косметики и усталость, тень которой прочно легла на её лицо, угадывалась в глазах и даже в движениях. «Что ж, здесь вы можете говорить свободно. Никто посторонний не услышит вашей истории», – подтолкнула к откровенности Васса. «Или вам требуется что-то ещё? Клятву я уже дала». «Нет, этого достаточно. Просто девушка замялась, я не привыкла говорить с кем-то, обычно достаточно приказа и...» «В таком случае мы вам не подходим», — Васса поднялась. «Нет, вы и не так поняли. Мне действительно нужна ваша помощь, и вы просто обязаны мне помочь, иначе...» «Иначе вы просто покинете это место и больше не вернетесь. Это вам нужно наше содействие, а не нам. Поэтому вы выбрали не совсем верную тактику». Если вы рассчитываете на нашу помощь, сначала вам придется смириться с тем, что ваши приказы будут исполнены далеко не все. Мои девочки для меня важнее вас, и их безопасность приоритетна. Они не будут исполнять все ваши глупые прихоти просто потому, что так сказали вы. Если вы не готовы уважать моих девочек, я не готова выделить их вам сопровождение. Но мне нужна только одна, не одной. Но... но что мне делать? «Просто попросите. Приказами решить можно далеко не всё. Иной раз просьба может помочь свернуть горы, а приказ не построит даже бумажного мостика». «Пожалуйста». А теперь суть нашего задания. Принцесса чуть поморщилась, но начала рассказывать. «Недавно я познакомилась с одним человеком. Он прекрасно образован, воспитан, с титулом. Правда, я такой титул услышала впервые. Он обаятелен и добр, но мне кажется, он не всегда такой». Иногда мелькает в нем что-то темное, и я... Вы бы хотели его проверить? Да, его и его друга, если это будет возможно. Каким образом вы хотите его проверить? Хочу, чтобы он показал, какой он на самом деле. Его нужно вывести. Разве ваши слуги не могут случайно разлить на него воду? Могут, и уже разливали. И кипяток даже. Но он маг, и к промахам слуг относятся равнодушно. Для него их не существует. А ваши фрейлины? А они очарованы им понятно и мне нужно чтобы девушка была ведьмой зачем чтобы знать влияет ли на меня кто нибудь наши маги мне соврут скажут что отец прикажет а я хочу мнение независимое понятно в таком случае будьте добры и вы поклясся что не станете распространять никаких сведений о нашей ведьмочке она у вас есть правда правда а она умеет вести себя в высшем обществе мне приглянулась одна ваша девушка «Пусть она даст пару уроков ведьме, и давайте сначала познакомимся с самой ведьмой». «Да, вы правы». Васса поднялась со своего места, обошла стол, взглянув на принцессу сверху вниз и, усмехнувшись и открыв дверь, распорядилась. «Джордж, позови рай Дворецкий, протиравший пыль у самой двери хозяйки, кивнул и очень медленно направился в соседнюю комнату, где Рей не торопясь, допивала молоко. «Салфетку, госпожа». Сухо и очень тихо осведомился Джордж, протягивая ткань. Рейки в ком поблагодарила и вытерла белые усы. Досчитала до пятнадцати и, чуть попрыгав в коридоре, чтобы запыхаться, постучалась в дверь кабинета. «Рей, милая, познакомься, это миледи Франсуаза. Полагаю, имени достаточно, чтобы ты поняла, какую гостю мы сегодня принимаем». «Да, госпожа». Ведьмочка опустила взгляд и сейчас рассматривала подол платья принцессы. «Да, даже скрывая личность, принцесса осталась верна себе. Вышивка золотом и серебром по подолу платья стоимостью в пол этого дома. Ваше Высочество, позвольте представить вам Рей. Хотя для задания вам придётся придумать ей иное имя, как и и прошлое. Ведь в вашем окружении только родовитые дворянки?» «Да», — согласилась Франсуаза и задумалась. «Микаэла? Дочь графа Вигента. Её будут представлять только через три года». Но неофициально она может появиться в моём обществе. Кандидатура Рэй вас устраивает? Более чем. Когда она должна приступить к работе? Прямо сейчас. Хорошо. Рэй, собирайся. А мы с вами, ваша милость, оговорим цену». Да, вас была в этом вся. Инквизитор уже оплатил ей услуги, но в том, что бывшая куртизанка стрясёт с принцессы полную, а то и большую стоимость, сомнений не оставалось.